Глава 54. Начало игры. Мое тело невольно задрожало от гнева при мыслях о том, что я буду учиться вместе с этим уродом Лукасом, особенно на боевых занятиях. Ирония в том, что мне нужно будет изучать сплоченность команды в бою вместе с этим предателем. Наши взгляды встретились, и он посмотрел на меня слишком безразлично, словно я был обычной букашкой на земле. «Отлично! Все в сборе!» Прогремел громкий голос над полем. Все студенты задрали головы в поисках источника звука, и я увидел вверху огромного хищного мана зверя, парящего над полем. Этот зверь был не меньше 4 метров в длину, а размах крыльев больше восьми. Вцепившись острыми когтями в землю, зверь медленно опустился, показав нам крепкую женщину с гигантским мечом, сидящую на спине этого ястреба. «Добро пожаловать! Меня зовут профессор Глори, и я буду учить вас, паршивцев!» «Этого яркого ястреба зовут Факел! Он мой дорогой питомец!» Первонаперво я определил, на какой стадии моноядро нашего профессора, но при попытке я неожиданно почувствовал острую боль в голове, и профессор Глория уставилась на меня. Проскакав на своем ярком ястребе, она обошла группу студентов по кругу. Изучив каждого пристальным взглядом, она подошла ко мне. Обычно маги не ставят барьеры вокруг своих ядер маны, особенно на высоких стадиях. И особенно труднее скрыть то, каким элементом они пользуются, поскольку частички маны элемента окружают их тела. Так что для меня стало сюрпризом увидеть, как сильна защита профессора Глори. Я не мог узнать ее стадию ядра и какими элементами она владеет. Я сам мог только скрывать свое ядро маны, но для маскировки элементов мне приходилось использовать печати. «Не знаю, есть ли у нее тоже печати, но я уверен, что она знала о том, что я пытался осмотреть ее». «Должна сказать, вы гораздо сильнее, чем другие классы», — сказала профессор после осмотра Лукаса. Она чуть дольше осматривала членов дисциплинарного комитета и студенческого совета, кивая время от времени. «Неужели это мой новый коллега Артур Лейвин? Приятно познакомиться с тобой». Профессор Игрева улыбнулась мне, будто бы намеревалась подразнить. Студенты тут же начали шептаться, услышав ее приветствие. Одна из старшекурсниц подняла руку и спросила: Профессор Глори, что вы имеете в виду, говоря, коллега? А, вы не знаете. Большинство из вас, наверное, видели его сегодня утром, когда представляли сотрудников дисциплинарного комитета. Он настоящий Вундеркинд. Также, его совсем недавно. «Назначили преподавателем на практические занятия манипуляции с маной для младших курсов», сказала она, похлопав меня по спине. «Что?», что? Вы «Серьезно, профессор?» да сто... что это за академия такая, если они набирают профессоров из если новичков?» «Если преподаватель, тогда я король этого континента». Слушая различные протестующие выкрики, я лишь приложил руку к лицу и вздохнул. Неудивительно, что они еще ничего не знали, учитывая то, что старшекурсники не особо общаются с младшими. Сильвия вздыбила шерсть на спине и предостерегающе зарычала на студентов: а -а -а, Папа сильнее всех вас вместе взятых!» Но все студенты от мала до велика совершенно не боялись Сильви, не зная, что маленький зверек, сидящий на моей голове, может превратиться в большого монстра, способного с легкостью перекусить их тела. Тише, тише! Вместо того, чтобы жаловаться, мы должны больше доверять мнению директрисы. Ведь этот мальчик смог победить предыдущего профессора. Но, профессор Глори, бьюсь об заклад, что некоторые старшекурсников запросто смогут быть более лучшим преподавателем, чем он. Я уже начал уставать от еще одного наплыва жалоб. Ха-ха, честно говоря, мне самой не терпится проверить, насколько ты силен, парень. К сожалению, директриса Гудская убедила нас этого не делать. «Значит, вместо меня это сделают! Вот эти студенты!» Она скрестила руки на груди, улыбаясь в предвкушении. Я видел бешеный огонь в глазах парней студентов, смотрящих на меня, и почти слышал их мысли и эмоции в этот момент. «Я убью этого ублюдка!» «Я себя возомнил, этот сопляк!» «Я убью, убью, убью, убью, «Я завидую! И почему он еще и красивее меня? Он должен умереть!» Студентки же смотрели на меня так, что я испугался еще сильнее. Их взгляды напоминали мне гиен, увидевших свежее мясо, почти пускающих слюни на такой кусок, каким стал я. Взглянув на Тесс, я заметил, что она удивленно смотрела на меня, и ее губы слегка дрожат от гордости. Но когда она заметила мой взгляд, то тут же отвернулась, а уши ее покраснели. Знаешь, ничего страшного, если ты решишься заговорить со мной. Клайв же нахмурил брови и с презрением пялился на меня. А Лукас изучал меня с повышенным интересом, будто бы повысил меня от букашек до млекопитающих. «Директриса Гускай сказала мне, чтобы я не выделялся в первое время. Тем более, это мой первый учебный день». Я постарался ускользнуть от темы, поскольку борьба с половозрелыми подростками добром не кончится. «Да ладно тебе! Разве это не весело? Знаешь, уважение нужно зарабатывать, проявляя свои навыки!» И тебе всего лишь нужно показать, что ты умеешь перед старшекурсниками. «Правильно я говорю, ребята!» — крикнула она. «Да!», «Да «Я что, попал в какой-то военный лагерь? Почему мне постоянно приходится доказывать, что я на что-то способен?» «Что вы имеете в виду, профессор Глори?» — пораженно спросил я. «Кажется, спорить с ними было бесполезно». «Не бойся меня, я простая и честная женщина». «Ну да, как же». Она как будто читала мои мысли, потому что обхватила меня крепкими руками и обняла. В отличие от Анжелы из двух рогов, ее грудь была мускулистой и твердой, не сильно отличающейся от мужской. «Мы начнем занятия в этом семестре с небольшой игры. Разве это не здорово?» По выражению лет студентов стало ясно, что только преподавательница была рада этому предложению. Продолжая, она сказала... «Итак, в какую игру мы сыграем? Может, в командный бой? Войнушку? Как насчет того, чтобы поставить в одну команду трех членов ДК, профессор? Думаю, мы покажем отличную совместную работу», — сказал Кертис, а Клэр подтверждающе кивнула. Глори потерла подбородок и ответила, «Хм, а это неплохая идея!» Но, профессор, Кёртис и Клэр являются одними из лучших студентов в этой академии. Несправедливо ставить их обоих в одну команду? Это правда. Ага, я придумала. Для команды ДК Артур будет играть роль короля. И Если его победят, то проиграет вся команда. Думаю, так будет справедливее. Теперь кого взять в другую команду? Она как будто бы разговаривала сама с собой, бормоча под нос возможных кандидатов. Профессор. «Как насчет того, чтобы поставить в другую команду весь студенческий совет?» Сказал Клайв свое предложение. «Что?» Тессия обернулась на Клайва, но прежде чем ей удалось возразить, профессор Глори хлопнула в ладоши. Ммм, так даже еще интереснее. Но будет несправедливо, если у вас всего двое против трех. И думаю, президент совета будет выполнять ту же роль, что и Артур Левин», — серьезно сказала она. Я бы хотел занять место в команде студенческого совета, спокойно сказал Лукас Уайкс, опираясь на свой посох. Mm -hmm. Мистер Уайкс, еще один гениальный новичок. Хорошо, буду рада увидеть твои способности в действии. Думаю, ее одолевали сомнения. Может быть, она слышала некоторые слухи о нем. Но, и но... Почему не я? Некоторые студенты разочарованно вздохнули из-за того, что не попали в команды, но все же были в нетерпении увидеть начинающийся матч. «Игра проходит с ограничением по времени. 30 минут, в которые входит и разминка. Приготовьтесь!» При этих словах куча одежды вылетела из пространственного кольца профессора на землю перед нами. Серьезным тоном она начала объяснять. «Это специальное снаряжение. Артефакты, способные измерять количество нанесенных повреждений». Если урон пройдет определенный порог, снаряжение издаст пронзительный писк. Если кто-то предпочтет игнорировать это предупреждение и продолжит бой, то он немедленно будет исключен из моего класса, и дальнейшее обучение в академии будет поставлено под вопрос. Это правило относится абсолютно ко всем студентам. Так что вызубрите его наизусть. «Вы все сейчас способны защитить свое тело маной, так что используйте это и не полагайтесь на снаряжение, которое вряд ли вас защитит!» Прокашлявшись, профессор Глори прокричала. «Я ясно выразилась?» да, «Да!» «Да!» «Хорошо. Команды, приготовьтесь!» Она вновь села на своего питомца, а другие студенты проследовали смотровую площадку. Кертис подошел ко мне и похлопал по спине. «Ну, кажется, у нас намечается внеплановая разминка. Давайте сделаем все возможное. Я все еще помню, как ты искал хороший меч для своих тренировок. Теперь и посмотрим, чему ты научился». «Мы не можем опозорить ДК, и я устрою сладкую жизнь тем, кто не соответствует нашим стандартам». Злорадно усмехнулась Клэр, надевая снаряжение. «Клайв и Лукас прошли мимо, игнорируя меня, и я пошел вслед за ними, чтобы подобрать снаряжение». В него входили плотная куртка и серые ремни, которые нужно было обернуть вокруг ног и рук. Мне было немного неудобно оборачивать ремни вокруг рук, и Тессия молча встала и помогла мне закрепить бретельки на ремне. «Неужели принцесса не против помогать мне?» — ухмыльнулся я. Она стрельнула в меня взглядом и потуже затянула ремни. «Не против, мистер Кенни. Я больше не могу притворяться, будто бы я тебя не знаю». «Ты же понимаешь, что они все равно узнали бы об этом. Почему ты так усердно пытаешься скрывать это?» «Ты имеешь в виду, что ты не против? Бабушка Синтия сказала, что ты хотел быть менее заметным, так что я подумала...» Она потеряла самообладание и начала заикаться. Ты, ты ей сам не очень хорошо с этим справился». Хихикнул я, чего еще больше запутал Тес. «Все в порядке». Я не все хочу выставлять на показ, но до тех пор, пока мои таланты остаются в секрете, все в порядке. Кроме того, ты ничего не заметила?» Я выпятил свою грудь, чтобы она смогла меня проанализировать. «Я не понимаю, что...» а! Я не могу почувствовать твою...» Она слишком громко это сказала, и мне пришлось прикрыть ей рот. Наклонившись ближе к ее лицу, я прошептал. «Ага, это...» Истинную сущность Сильвия. Я храню большинство своих талантов в секрете, и ты тоже должна хранить их. Но факт того, что я посещал ваше королевство, скрывать не нужно. А тем более игнорировать меня, Тесс. Я опустил ее и погладил по голове, отчего она оттолкнула меня. «Ты слишком близко», — пробубнила Тессия себе под нос. «Эй, вы! Закончили уже флиртовать?» Голос профессора Глории испугал нас обоих, и я быстро закончил подтягивать ремни. А, Артур, я советую тебе убрать питомца в более безопасное место, если она не сможет помочь тебе справиться с питомцем Кьюартица, конечно. Кью! Пискнула Сильвия в знак протеста. Думаю, тебе все же лучше пересесть, Сильвия. Хм, ладно. Она спрыгнула с моей головы и убежала с поля боя. Тесс надела свое снаряжение и подошла ко мне. «Давай, па выложимся на полную. Хочу посмотреть, насколько ты улучшил свои навыки». Я уверенно улыбнулся, и она продолжила. «И тебе лучше приготовиться». После этого мы разошлись в разные стороны поля. Клэр делала растяжку, а Тертис восседал на своем мировом льве-грайдере. «Даже с Грайдером мы все еще в невыгодном положении, потому что в их команде двое заклинателей и Клайв, дальнобойный аугментер». «И мы мгновенно проиграем, если твое снаряжение выйдет из строя», — сказала Клэр. Тертис погладил Грайдера и ответил. «Ты права. Артур, Клэр и я не знаем ничего о твоем боевом стиле, так что мы будем подстраиваться под тебя. Будем защищать тебя до тех пор, пока не подойдем поближе к ним». Я посмотрел на тест Клайва и Лукаса, стоящих в нескольких десятках метров от нас. «Похоже, мы будем для них как движущиеся мишени, пока не подойдем на расстояние атаки». «Повезло, так повезло. Моя кровь скипает. Думаю, мне станет легче, когда я хорошенько надаю Лукасу во время матча. Хотя наверняка сейчас он думает так же». Достав меч рассветную балладу, я решил убедиться, что все в порядке, пока Тертис и Клэр проверяли свое оружие. «Какой красивый у тебя меч, Артур!» — сказала Клэр, уставившись на мой меч. «Должен признать, что Кертис потрясающе выглядел, размахивая двойным обоюдно острым лезвием, сидя на своем питомце». Я повернулся вперед и наполнил свое тело и меч маны воздуха и земли. Волосы и одежда затрепетали, а земля запульсировала под ногами. Мощный голос профессора разнесся по всему полю, подавая сигнал. «Да начнется игра!»